6. Январь 4. Говорю оставьте пути обычного мышления. Время сейчас необычное. Необычность уявлена в пространственных условиях необычных. Пространство сейчас иное, чем было всегда. Сместины многие построения тонкого мира, обусловливающие нормы жизни, а них уже нельзя опереться в мышлении. Новые только создаются. Лучи и токи иные пронизывают пространство. Сгустились многие нагромождения для неотложного уничтожения, и план эволюции, вырубленный нами в веществе стихий, готов опуститься на землю, как только комбинации условий позволит. Многое уже осуществляется, но новое еще ждет утверждение земного. Сейчас переходная ступень не закончена. потому тени смешиваются со светом переходное время всегда трудно и трудно сознанию но трудные времена пройдут положенные свишится